Оксана улыбнулась. Мысль прервалась. Оксана пошевелилась на диване, он тихонько скрипнул, и она снова замерла, прислушиваясь к голосам в кабинете, а гости Ларина, похоже, уходить не собирались. «Вы понимаете, что за фигура Кантемиров?» — продолжал разговор в кабинете полковник Чернов. «И что может быть, если с ним что-то произойдет?» Вообще, Как повлияет это на ход военных действий? Леонид Константинович любил иногда взглянуть на проблему, которая занимался глобально. — Конечно, мне все ясно, серьезно, — серьезно ответил Ларин. Сам же с неприязнью подумал, что его сейчас учат как мальчишку. А Виктор Андреевич этого не любил. Но что делать? Этим ребятам перечить себе дарится. «Возможно, от нашей сегодняшней бдительности будут зависеть жизни многих людей», вошел в роль оратора полковник Черны. «Это же всегда цепочка. Мы здесь провороним, а там обострится конфликт, и разбираться пошлют желторотых мальчиков, и снова десятки, сотни смертей. Да что я вас агитирую, вы же умные человекы сами, все прекрасно понимаете». «Да, к сожалению, за эти политические игры...» Расплачиваются наши молодые ребята, стараясь подстроиться под высокую интонацию полковника, проговорил Виктор Андреевич. Какой еще Кантемиров, подумала Оксана, особо не вслушиваясь в разговор в кабинете. И почему от того, случится с ним что-то или нет, зависит в жизни многих молодых ребят. Она вспомнила своего первого настоящего мужчину, Олега Павча. Когда она увидела его, ему было около тридцати. Он появился в их училище на предпоследнем курсе, сменил неожиданно заболевшего педагога по характерному танцу. И сразу же, как Оксане показалось, страшно не взлюбил ее. Несколько месяцев он просто издевался над ней в балетном зале, не давая ни на минуту расслабиться. И каждый раз после его занятия она уходила из зала в слезах, Это потом уже она поняла, что стояла за этой жесткостью и издевательством. «Колено в сторону! Выворкнусь плаху! Ты плохо меня слышишь?» Он грубо кричал на нее об обиде урока и больно бил по коленкам, по спине, по рукам, тяжело дыша. Не решаясь высоить стекавший по лицу пот вместе со слезами, от которых перед глазами постоянно стояла пелена, она испуганно смотрела прямо перед собой, боясь сделать лишнее неверное движение. А он продолжал истязать ее возле балетного станка, как будто бы забыл, что в балетном зале еще 20 учеников с недоумением поглядывающих на очередную экзекуцию самой талантливой и самой яркой учащейся группы. Оксаной Панчук. Даже особенно злорадные из них, отдыхая после урока в раздевалке, были в недоумении. до да чего же он к ней привязался? Девка плашет больше всех, выворотность дальше некуда, а ему все мало. Казалось, Олег Павлович настолько все раздражало в Оксане, что он готов был ее убить. И потому каждый раз перед уроком характерного танца Оксана испытывал такой ужас, что с трудом могла переступить порог репетиционного зала. А как-то они отрабатывали экзаменационный цыганский танец из Дон Кихоты. Олег Павлович требовал от Оксаны, измочаленной беспрерывными повторениями партии, несовместимых вещей, женского мягкого толчка перед прыжком и затяжного мужского полета. А главное, он снова не давал отдыхать. Репетиция длилась уже почти два часа. Шестнадцатилетняя болеина была близко к обмороку. В какой-то момент она расслабленно приземлилась на ногу и, вскрикнув, больше не поднялась. Стопа ее быстро распухла и посинела. Олег Павлович понял, что репетиция закончена, и, выругавшись, сильно хлопнул дверь. А Оксану увезли на скорой в травмпункт. К счастью, Кости были целы, но небольшое растяжение связок было, и потому двухнедельный покой Оксане был гарантирован. Но через 14 дней она вернулась снова в училище. И первое, что ей тогда необходимо было сделать, это отнести акт о рабочей травме на подпись Олегу Палычу. У Олега Палыча был в тот день выходной, и ей пришлось идти к нему в гостиницу, Для него, приглашенного по контракту на учебный год педагога из Москвы, училище снимало номер в ближайшей гостинице.